Джеймс и Бьёрн ушли вперёд, и она ориентировалась на свет фонариков. Еле вытягивая ноги из трясина, Ангелина шептала прося «скорее, скорее!» Но скорее не получалось. «Ах!» — раздался из пещеры непонятный звук, и сразу за ним голос бьорна дрожащий от напряжения, произнёс «Хенрик, сюда, бегом!» Мимо Ангелины, вязко ступая и проваливаясь, прошёл Хенрик. Она посторонилась и сразу почувствовала, как ее нога потеряла опору. С трудом она вернула себе равновесие и встала на обе ноги. Некоторое время слышались звуки, напоминающие борьбу. «Что там у вас?» — не выдержав бездействия, — закричала берет «Помочь не надо? Лучше стойте на месте, а то провалитесь». «Пусть Ангелина идет первая», — предложил Эрик. «Это ее миссия — быть нашим проводником». «Сначала вытащим Джеймса, потом решим», — срывающимся натужным голосом ответил Бьерн. «Раз, два, взяли. Давай еще. Раз, два». Шум борьбы усилился, раздался стон и выдох облегчения. «Ты как в порядке?» — спросил, отдышавшись Бьерн. «В порядке», — ответил Джеймс. И они снова пошли вперед. «Пустите Ангелину идти первой. Это самое правильное», — снова сказал Эрик. — Это иррационально, — отозвался Бьерн. — У нее что, есть опыт спелеотуризма? — Идите друг за другом, шаг вправо, шаг влево провалитесь, — крикнул он, обернувшись. Нет, у Ангелина не было опыта спелеотуризма, но она знала, что спеле — это пещера. Она осторожно ступала по жидкой грязи и прощупывала своей длинной палкой дно. Похоже, что они шли по каменно узкой тропе, проложенной на дне оврага. Прямо перед ней вырос вход в пещеру, высокий и круглый, как туннель. Забыв посмотреть на небо, она вошла под свод, по которому перебегали ломаные световые пятна. Как только она сделала свой первый шаг, участок неба над болотистым оврагом укрался со третьей звездой. Это видел Эрик, который помнил о времени, назначенном Гюнхельд, и по-детски надеялся, что, войдя в пещеру после восхода третьей звезды, он не покинет ее королевство. Некоторое время группа шла молча, продолжая увязать в тени Ощущение времени у Ангелины пропало. Теперь Джеймс шел впереди нее, она переставляла ноги на автопилоте, следя, чтобы отцветы на катафотах, которыми был снабжен рюкзак Джеймса, были у нее перед глазами. Когда пещера сделала резкий поворот налево, она почувствовала странный запах. Тошнотворный и совершенно ни на что не похожий. Другие тоже его почувствовали и закашляли. По мере углубления в левый коридор дышать становилось невозможно. «Червь дышит, то есть его вонь», — сказал Хенрик. «Что еще за червь?» — спросил Джеймс, закашливаясь. «А из тех, значит, что под землей старину жили, дыханием народ и скот травили». Бьерн, который шел первым, промычал, натянув майку на рот и нос. «Закройте рот, пошли скорее!» «Подо мной пол качается!» — закричала Дагния и зашлась в кашле. «И подо мной!» Джеймс неуверенно переступил, и Ангелина чуть не врезалась лицом в его рюкзак, потому что и под ней пол пещеры прогнулся и поплыл. а вскрикнула она, пытаясь удержаться в падении. идущий за ней берет с криком скатилась в трясину. К счастью, все три девушки шли близко друг от друга. Ангелина и Дабри немедленно протянули ей свои палки, и она вскарабкалась на пульсирующую под ними В это время... Бьерн, опередивший Хенрика на несколько метров, повернул за очередной поворот, мигнув фонариком, и исчез. Ангелина видела только движение света и взмах руки. Это показалось ей подозрительным. Действительно, через минуту или две поворота достиг Хенрик, который сделал попытку повернуть, но не смог и упал. К нему, насколько позволила топь, поспешил Джеймс. «Там, там, значит, нет его, Бьерна, то есть». Плюясь кашля проговорил Хенрик, вставая на ноги. С него стекала жидкая грязь, но мешок ему удалось удержать. Джеймс молча двинулся к повороту, светя перед собой. За ним теперь шел Хенрик, потом Ангелина, потом Берет. Дагни несколько отстала, а замыкал группу Эрик. Лица идущих были защищены одеждой, но через нее проникал отвратительный запах, заставлявший вдыхать воздух медленнее и меньше, чем это было необходимо. Ангелина начал звенеть в голове. За поворотом была просторная пещера, похожая на грязевое озеро. Его поверхность слегка колебалась, или так казалось, в двигающихся лучах света. Ангелина услышала, что Берет тихо всхлипывает, и поняла, что это изобьерно. Сама она испытывала такой страх, что все прочие ее чувства находились в замороженном состоянии. Неожиданно опора под ногами сильно заколебалась. Ангелина согнулась, чтобы удержаться, и уперлась палкой, как третьей ногой. Взгляд ее заметался по поверхности грязевого озера, и она заметила у выступа стены, напоминающего колонну, что-то белое. Это было плечо бьорна в грязной белой майке. «Берет, смотри, слева у стены, ставленным голосом и боясь пошевелиться», — сказала Ангелина. «Там бьерн сквозь полотенце крикнула Берет. «Все посмотрели туда, где около стены неподвижно белило пятно». В это время зашевелился выступ скалы, и сверху, из-под купола пещеры, появилась колонна около метра в диаметре, которая несколько секунд раскачивалась из стороны в сторону, как язык гигантского колокола. Затем колонна изогнулась, и слегка утолщенный ее конец повернулся к замершим в немом оцепенении людям. В слабом свете блеснул бессмысленный глаз, и в торце пульсирующей колонны открылась воронка, наполненная мелкими зубами, откуда вырывалось зловонное дыхание. Перед глазами Ангелина все поплыло. Она не могла удержаться на ногах и упала бы, если бы ее не подхватили сильные руки берет. «Не останавливайтесь!» — послышался голос Эрика. «Продолжайте движение, не светите ему в глаз!» Группа двинулась неверными шагами по извивающейся упругой поверхности, которая, как начинал понимать каждый, была ничем иным, как телом гигантского червя, лежащего под слоем болотной жижи. «Здесь можно пройти!» Джеймс обнаружил узкий карниз, образованный наплывом стены, впереди справа, и медленно продвигался под нему, прижавшись спиной к неровной стене. «Прыгайте все! Дагни! Скорее!» — Эрик, стоя по пояс в грязи, тянул Дагни за руку. «Здесь неглубоко!» «Подержи, то есть!» — Хенрик сунул свой мешок в руку Ангелина. Еле дыша и ничего не понимая, она прижала его к себе обеими руками. Он был совсем легкий. «Хенрик, стой!» — закричал Джеймс. Но Ангелина не поняла, почему. Ноги ее подгибались, и Берет почти несла ее. Лицо Ангелины было у самой поверхности черного вязкого озера. И, как ни странно, дышать внизу было легче, чем наверху. Со страшным всплеском тело червя обрушилось в озеро, поверхность которого пошла низкими широкими волнами. «Он проглотит его!» – раздался срывающийся на кашель крик давний. «Хенрик! Хенрик! Что это?» – спросила Ангелина, которую задыхающийся Берет дотащил до ближайшей стены и положил на каменные осыпи. Таня ответила, только сжала плечо Ангелине. В пространстве пещеры все пришло в движение. Грязевое озеро ходило ходуном. По стенам метались тени. Ангелине не было видно Хенрика. «Где хендрик спросила она, подпулашую по карнизу Дагни. «Он возле бьорна прошептала Дагни. «Смотри туда». Приблизился Эрик. «Это безумие», — сказал он. «Они оба погибнут». «Мистер Червь, значит?» — услышали все голос Хенрика. «Отдай мне этого парня, то есть». И бабушкин браслет. Ответом было странное вибрирующее гудение, как будто инфрозвуковая волна прошла по пещере. А Ангелина больно заложила уши, как в самолете, когда он набирает высоту. «Мистер червь, отдай!» – отчаянно закричал Хенрик. «Я знаю твое имя!» Рядом застонала давня сидевшая на корточке, зажав уши руками. Вторая волна вибрирующего низкого звука была такой сильной, что заломила кости. Из невидимого в темноте потолка пещеры поступились ко мне. Хенрик каким-то черным смог добраться до лежащего у противоположности Небьорда и стоял на нем, направляя свет его фонарика на то, что было головой червя. Черфь открыл пасть и спустил свое ядовитое дыхание в сторону Хенрика. Тот поправил черный платок с цветами, которым было закрыто его лицо, и крикнул. «Мистер Лонг-Лонг, отдавай мне, значит, то, что моё и этого парня!» Он указал лучом на бьорна Словно колокола забили в пещере. От звука можно было оглохнуть. Вспышки света рассекали темноту, и в эти моменты было видно, как извивается огромное чило червя, скрытые под поверхностью озера. Волны грязи окатывали прижавшихся к стене пещеры. Наконец наступила тишина. Ангелина приоткрыла глаза, которые она не в силах была держать все время открытыми. Два луча светили навстречу друг другу, и в этом световом проходе по шею в жидкой грязи медленно шел Хенрик. Он приближался к их стене одной рукой, тащая за собой бесчувственного бьерна с его рюкзаком, а в другой сжимая фонарь. «Помогите ему!» — крикнула Берет. И Джеймс с Эриком, словно очнувшись, спрыгнули в грязь. «Посвети!» — Джеймс передал фонарик Берет. Через некоторое время трое мужчин вытянули Бьорна на особь. Хенрик достал из своего мешка фляжку с виски и капнул ему на язык. Это средство не помогло. Тогда он снял с себя черный цветастый платок и, накрыв рот Бьорна начал делать ему искусственное дыхание. «Давай лучше я», — сказала Берет. Хенрик отрицательно покачал головой и продолжал силой наполнять легкие Бьерна своим дыханием. Бьорн открыл глаза и обвел мигающим взглядом лица сидевших вокруг него людей. «Ты в порядке?» – спросил его Джеймс. «Да», – беззвучно ответил Бьерн. Берет обняла его и заплакала. Все остальные, как могли, выразили радость. «Хенрик, ты герой!» – сказала Дагни и поцеловала его в грязную щеку. Ее примеру молча последовала Ангелина. Еще она подумала, что после ядовитого залпа, которым Чеш, скорее всего, встретил бьорна Тот пролежал некоторое время внизу, где воздух был чище, и это ему помогло. Джеймс хлопнул Хенрика по плечу, а Эрик спросил, «Ты цыган?» «Да», — просто ответил Хенрик. «Он вернул тебе браслет?» Эрик, как всегда, знал больше других, и Ангелина с интересом прислушалась. «Вот!» Хенрик протянул черный от грязи руку и показал браслет с квадратным рубином цвета густого красного вина. «И платок тоже, значит, бабушкин», — прибавил он, поднимая с колен Бьорна черный тонкий платок, расписанный красными розами и зелеными листьями. Чувствуя, что этим он ограничится в своем рассказе, а и так все понимает, Ангелина спросила. «Хенрик, откуда ты знал имя червя?» Хенрик потер щеку в том месте, куда его целовали девушки, и сказал. «Как же, значит, мне его не знать, когда он был из нашей родни?» «Его, а то есть...» Оставили старой жить всё, что было, значит, ценного во всём таборе. А он себе всё это захотел. И так, значит, сильно захотел, что сердце в нём обратилось. Улёгся он на всё это добро, то есть и заснул. А утречком народ наш вернулся, а на куче добра дракон лежит. Червь, то есть. В тех, значит, местах все драконы червями были. А как же браслет твоей бабушки к ним попал? Спросила Дагни, сообразившая, что история с превращением в червя произошла в давние времена, а бабушке Хенрика никак не могло быть больше ста лет. Ну, то есть не бабушке, а там далеко, значит, не знаю, как сказать. На конце все равно будет бабушка, пошутил Джеймс. Ну да, согласился Хенрик и отвернулся, утомленный длинным разговором. Как только Бьерн смог идти, все засобирались. Хенрик, у которого почти не было груза, вызвался нести его рюкзак. Берет у Коризина покосил с который шел без поклажи. А Ангелина заметила, что с исчезновением червя воздух в пещере понемногу очистился. Это означало, что где-то неподалеку есть выход на поверхность или воздушный колодец. Она успела немного отдохнуть и оправиться от потрясения, что было просто необходимо, потому что после общения с червем ее трясло в прямом смысле. Группа перестроилась. Впереди снова шел Джеймс, за ним Бьерн, которого сзади страховал Хенрик. Немного отстав от него шла Ангелина, потом Берри, Дагни и Эрик. Выбравшись из болотистого логова червя, все торопились, стараясь наверстать время, потерянное в первой части пути. К восходу солнца необходимо было спуститься с каменного холма и выйти на белый свет. Таково было условие их спасения. Сначала шли быстро, потом все медленнее, вверх и вниз, согнувшись и выпрямившись. И куда бы они ни поворачивали, везде был тупик. «Этого не может быть», — сказал Эрик. «Нас не могли послать в лабиринт, из которого нет выхода. Мы что-то делаем неправильно». «Это всем видно», — раздраженно отозвался бьорн «Что правильное надо сделать?» «Пусть Ангелина пойдет первой», вернулся к своей идее Эрик. Королева ее назначила проводником. Джеймс остановился повернулся к остальным. «До встречи с червем я вообще рассматривал волшебное королевство и его королеву, как фигуры речи. Холм — место особое, но ведь не детские же сказки нам верят». «Брось, Джеймс, не заводись», заступила за Эрика Дагни. «Скажи лучше, как тогда объяснить феномен червя, если не прибегать к легенде?» «Трансмутации. Они случались в природе во все времена, при каких-то определенных условиях. В легендах сохранили о них память». «Но ведь Хенрик разговаривал с червем?» «Я тоже разговариваю со своей кошкой». Тон Джеймса был насмешливым и давней предпочла не продолжать. Берет была более склонна верить историям о каменном холме, поэтому возражала, но не против наличия королевы-фей, а против Ангелина в качестве проводника. Что бы с ней было, если бы она вошла первой в логово червя, устала, но с иронией спросила на Эрика. «Имеет смысл подумать?» – невозмутимо отозвался тот. «Почему вообще мы попали в его логово? Вряд ли это предусматривалось». «То есть ты намекаешь?» – молчавший до этого Хенрик подал голос. «Из-за меня, значит, на червя набрели? Я допускаю такую возможность». В голосе Эрика звучали нотки учителя. «Пусть Ангелина пойдет первой», – неожиданно сказал Бьерн. «А мы с Джеймсом последим, чтобы с ней было все в порядке». Ангелина отнюдь не стремилась возглавить команду, но почувствовала нарастающий конфликт, поэтому подошла к Джеймсу и дипломатично встала рядом. «Ну, пошли, хватит разговаривать». Джеймс коротким жестом направил Ангелину вперед и, толчком поправив рюкзак на спине, двинулся за ней. Ангелине дали самый большой фонарик, и она почувствовала себя при исполнении ответственной миссии. Коридоры, выпитые из скальной породы, разветвлялись, сплетались, многочисленные проходы, спуски и подъемы сбивались толка. Когда через два часа бесполезного окружения Дагни взмолилась о передышке, а Бьерн молча снял рюкзак и растянулся на камнях, Ангелина решила отказаться от своей роли проводника. Обдумывая, как лучше об этом сказать, она села, вытянув усталые ноги, и прислонилась спиной к стене. Стена была теплая. Ангелина потрогала противоположную стену, у которой расположилась давняя, потом проверила свои ощущения несколько раз. Сомнений не было. Как и в лабиринте на холме, одна стена была теплая, а другая холодная. Наблюдавший за ней Джеймс не поленился проделать тот же опыт и вернулся на свой рюкзак, выразительно пожав плечами. Ангелина размышляла. Чтобы выйти из лабиринта к пещере с зеленой дверью, она шла, касаясь теплой стены, левой рукой. Казалось бы, на обратном пути она должна была оставлять теплую стену справа, но нет. Она с удивлением вспомнила, что довольно быстро прошла обратный путь, минуя ловушки тупиков, точно так же ведя левой рукой по теплой стене. Возможно, это указатель направления, думала Ангелина. На каменном холме законы другие, чем внизу. Дальше нашла увереннее, постоянно проверяя левой рукой, тёпла ли и вскоре выдела свет.